Виталий Останин Цикл СССР-2023. Книга первая. Товарищ Халков. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Принято считать, что на смерти все и заканчивается. Как мне объяснили немного позже, это не всегда так. Когда я вписался за девчонку, то не рассчитывал, что это моя последняя драка в жизни. Противников всего трое. А я, пусть и постаревший, но по-прежнему опасный волкодав. Ничего не предвещало, так сказать. Даже огни стрел, куда катится страна, а? Не сделал троицу молодых отморозков более опасными противниками. Я вырвал его, отщелкнул магазин и автоматическим движением передернул затвор, выбрасывая патрон из патронника. И тогда занялся неудачливыми грабителями всерьез. А вот удар ножом пропустил от девчонки. Я же ее спасал, нет? Озареванная дрянь оказалась подельницей бандитов. Перепуганные содеянным, они оставили меня в переулке, куда я сам с дуру полез. Разбежались. Понятное дело. Убийство это вам не гоп-стоп. Это страшно, когда первый раз отнимаешь жизнь. Вся твоя рушится. Но я не умер. Кровопотеря была серьезной, но жизненно важные органы, как я оценивал, задеты не были. Опираясь на стену, я поднялся с холодного асфальта. Также, пачкая кровавыми отпечатками ладоней давно не крашенную стену дома, двинулся к выходу. Там ходили люди. Там раненый старик может попросить о помощи. Едва я выбрался на широкую улицу, меня сбил автобус. «От судьбы не уйдешь», — думал я, лежа на проезжей части, куда меня откинуло столкновение с общественным транспортом. «Она посылает тебе троицу...» точнее четверку грабителей, а ты все никак не хочешь помирать. Тогда держи автобус, у которого тормоза отказали, а он, уходя от столкновения, выскочил на тротуар. «Пусто же было!» — будет потом говорить водитель полиции и врачам. «Чертов старик выскочил, как чертик из коробочки!» А чертовому старику, то есть мне, будет уже плевать. Он тихонечко растворится в великом ничто, из праха созданный в прах «Это не обязательно вообще-то», — заметил чей-то голос. Недоуменно нахмурившись, я повернулся и увидел человека, моего примерно возраста, одетого в черный костюм без галстука. Седоватый, с добродушным лицом. Что примечательно, ни автобуса, ни оживленной улицы вокруг не было. Вообще ничего не было. Только я, в своем совершенно неизувеченном теле. И этот старик. «Ты кто?» «Ох! «Вениамин, на этот вопрос будет довольно сложно ответить. Начнем с того, что ты умер». «А ты вроде апостола Петра, что ли?» «А ты вроде неверующий», — прищурился он со смешинкой. «Но образованный», — парировал я. Туше. И нет, я не апостол Петр. Хотя, если тебе удобнее, можешь меня так называть». «Так кто ты тогда?» «А это важно?» Разговор выходил дурацким. «В жизни я бы уже развернулся и ушел. Терпеть не могу собеседников, которые виляют и уходят от вопросов. Но тут, как бы, выбора не было. Я умер. И куда мне было идти?» «Все дороги открыты», — заявил апостол Петр. «Отлично. Он еще и мысли читает. Слушай, ты, наверное, мой посмертный бред, да? Мозг умирает, крутит последние картинки». «Когда отключится все это, в том числе мы с тобой, исчезнет». «А ты бы этого хотел?» Я задумался. «Хотел ли я просто исчезнуть? Перестать быть?» «Однозначно нет, но и на облачке сарфой сидеть не хотелось». «Есть варианты?» — уточнил у небесного превратника. «Знаешь, вот что забавно. Когда дело доходит до последнего предела атеисты куда-то исчезают. И все, ну, почти все, спрашивают про варианты. «Кто же откажется от продолжения бытия? Ну, а чего тогда при жизни такие хмурые ходите? Когда я умру, ничего не будет!» процитировал он основной тезис материалистического подхода. «Ты выбираешь ничего, а я выбираю, черт возьми!» «Вот уже и я вопросами на вопросы отвечаю. Впрочем, чего удивляться? С кем поведешься?» «Конечно. Затем ты и здесь. Выбрать. Можно получить по вере своей, а можно пойти дальше. Ты готов идти дальше?» «Куда?» «Вениамин», — собеседник произнес мое имя с явным укором, «вселенная бесконечна, многомерна и многовариантна». Любой путь, который ты способен представить, существует. Даже это дурацкое посмерти у скандинавов, Постоянные драки, возрождающиеся для последующего сжирания кабан, как по мне, скукота, но ты можешь выбрать и его. Погоди. Я запнулся. Ты говоришь о том, что я должен выбрать свой вариант загробной жизни? Кабан и драки с викингами, так-то не самый плохой вариант. «Нет, балда, я говорю про перерождение. Колесо сансары, слышал? Довольно схожая модель, хоть и не без недостатков. Умираешь и снова возрождаешься. Можно на своей земле, можно на одной из ее бесконечных вариаций. Одно ограничение — в прошлое не попадешь. Оно прошло. А то я вижу уже по глазам, как они заблестели» заявиться к Сталину, рассказать, как страну просрали и поведать, как ее можно спасти. И ничего такого я не думал. Ну, может, немножко. А кто бы не задумался о подобном варианте? Только я бы раньше зашел, до Второй мировой. «И все люди после смерти так?» — спросил я. «Почти. Небольшое количество уходит дальше, но ты не из их числа». Совершеннейшим отморозкам вообще ничего не предлагается. Хм, Ладно, тьму и забвения ты не хочешь. С этим разобрались. Куда тогда? Обратно в родной мир? Могу предложить отличную семью. По мере твоих поступков в предыдущей жизни ты вполне можешь родиться в богатстве и любви. Россия или другая страна, Скажем, южную, у моря. Несмотря на зашкаливающий уровень бреда этого разговора, я вдруг отчетливо понял, что обратно не хочу. Той стране, которой я служил и которую любил, больше нет. Вместо нее другая. Не сказать, что лучше или хуже, просто другая. Не моя. Я так и не научился жить в ее системе ценностей, ведь воспитывался в другой. И Америки с тропическими странами и богатыми родителями меня тоже не устраивали. «Если уж тебе предлагают выбор...» «А скажи мне, Пётр...» «Да, я понял уже, что ты не ангел, а нечто вроде великого распределителя. Но надо же тебя как-то называть. Так вот, скажи мне, если Вселенная многомерно и многовариантна, то не найдется ли в ней такого мира, в котором бы Советский Союз не распался в конце XX века?» «Я, кажется, уже говорил тебе, что в прошлое не отправиться...» С некоторой досадой произнес собеседник. «Не-не-не, я не про это. Пусть будет настоящее, но вариант истории, в которой СССР все еще существует, и не загнивающий совок, который мне противен даже больше современного уклада, а тот, в который мы верили и который строили, где развитие, а не стагнации и забронзовевшие порторги. Ты же говорил, что существует любой путь, который я способен придумать. Я хочу такой». Старик замер на пару секунд, словно бы сверялся с внутренним каталогом. Рисовался не иначе. Если он действительно такая могущественная сущность, как я себе представляю, ему это не нужно делать. Он знает сразу все обо всем в реальном времени. «Это не так», — поправил меня Петр, в очередной раз прочитав мои мысли. «Я, скажем так, крохотная часть той могущественной сущности, которую ты себе представляешь». Который занимается встречей и распределением душ. Что до твоего вопроса? Есть такой мир, естественно. Вот только в самое начало пути я тебя поставить не могу. Придется начать где-то лет с двадцати. Там один паренек лет двадцати прямо сейчас умирает. Хороший паренек, но выбравший неверную дорожку. Нормально? Я займу его место? «Да? Ты против? Ты не подумай, ты его не вытеснишь. Он умер. Окончательно и бесповоротно. В настоящий момент времени мы как раз с ним беседуем о дальнейшем выборе пути. Не урод? Не калека? Подумать только. А этот человек совсем недавно был настроен раствориться в великом ничто». Взмахнул руками собеседник и добавил голосом тетки-продавщицы из любого советского магазина. «Так будете брать!» «Беру!» — решительно произнес я. Реальность моргнула, и все вокруг, включая меня и апостола Петра, исчезло.